и восставшие все множество их ведош и его к пилату на чаша женань в глаголюще сего хобритохом бретохом разрешающий язык наш и возбраняющая тесаре видань даяти глаголюще себе христа царя быти пилат же вопроси его глаголя Ильиси, царь Иудеем, он же, отвещав рече ему, «Ты, и Пилат же, речеку архиереем и народу, никоя я же обретаю вины в человеце сем, они же крепляхуся, глаголюще, яко развращают люди, уча по всей Иудеи, начин от Галилеи дозде». Пилат же, слышав Галилееву, проси, еще человек галилеянин есть». И разомев, яко от области Хиродовы есть, посла Его ко Хироду, сущу и тому в Иерусалиме в те дни. и же, видев Иисуса, рад бы сделал бебо желаю от много времени видеть Его, за не слышаше много о нем, и надеяшеся знамени некой видеть от Него бываемо. Го прошаши же Его слабесы многие, он же не чесоже от ваша Ему, хуже уже и книжницы прилежно, Vādės šinanėm, Утарив же Его, Ирод своими поругався, о Бог, Его вризу светлу, возврати Его к Пилату, быстро же си друга, Ирод же и Пилат в той день с собою, прежде бы беста вражду и муча между собою, Пилат же созвав архиереи, и князи и люди, речи к ним, приведу сими человека сего, развращающие люди, и сиаз пред вами истязав, не единое же обретаю в и семьи Вины, «Я женань нань но не Ирод, послах бы его к нему, и все ничтоже достойно смерти сотворено, есть о Нем, наказав оба его отпущу». «Нужду же мяша на вся праздники отпущать им единого, во запишу же все народи глаголющие, возьмись его, отпусти же на вараббу, и жебе за некою крамалу, бывшую в ограде и убийство вбержен в темницу». «Паки же, Пилат, возгласи, хотя вот пустить Иисуса, они же возглашав у «Распни, распни Его», он же третится рече к ним бо зло сотвори сей, ничесо же достойно смерти обретухонем, наказав оба Его, отпущу». «Они же, прилежав у глаз и великими, просящие Его на распятие, и устоях у глаз и их и архиерестии». «Пилат же, посуди быти прошению их, отпусти же их за крамалу, и убийство всажденного в темницу его же прошаху, Иисуса же, предав воле их, и якобы ведоша его, емши Симона некого корене грядущего села, возложиши нань крест носите по Иисусе». И я же же во след его народ много людей и жены Я же и плакуха сей рыдаху его Обряжься же к ним Иисус рече чере Иерусалимский, Не плачетесь о мне Обаче себе плачете И чад ваших Якоси дни грядут вняже рекут Блаженны не плоды и Утробы я же не родиша И сосцы я же не доиша Тогда начнут глаголы эти горам Падите наны и холмом Покрыть За них хащи в сурове древесия творят в Сусе, что будет, Ведих уже и и на два злодея с ним убити, И егда придоша на место нарицаемое лобное, Ту распяша его злодея, Ого-го-оба-одесную, а друга-го-ошую-ю, И сужа глаголаше, отче, отпусти, Им не видят, бо, что творят, Разделяющая жари за его, «Метаху жребия, и стояху люди, и зряще ругахуся же, и князи с ними глаголющие. Иные спаси, да спасе ты себе, а то есть Христос Божий избранный, ругах все же Ему, и воини преступающие, и отцы предеющие Ему, и глагола Ху, А царь Иудейск, спасися сам, Беже, и написание написано над Ним письменных хелинскими, и римскими, и еврейскими, Сей есть царь иудейск, един же ото бешенную злодею, хуляша Его глаго «Аще ты, Христос, спаси себе Гинаю», «Отвещав же другие, прещав Ему благоголя, «Не ли ты боишься Бога, яков в том же ослужден еси? И мы убав правду, достойные Бо по делу мнаю восприемлево, сейши не единого зла сотвори». И глаголожь Иисусови, Помини мя Господи, и да придешь во Царстве Си, и речи ему Иисус, аминь, глаголю Тебе, дней со мною будешь и в раи, бежит час якушисты, и тьма быть по всей земле до часа девятого, и померче солнце, и завеса церковная раздрася по среде, и возглаши гласом велим Иисус, рече. «Отче, вруцы твои предаю дух мой, и сия рек, видя видев же сотник, бывшее прослави Бога глаголя, воистину человек сей праведен бе, и все пришедшие на позор сей, видяще бывающая, бьющая перси своя возвращахуся, стояхуще все знайми его издалеча, и жены, споследствовавшие ему от Галилеи, зрявший сих». И сей муж именем Иосиф, советник, сы, муж благ и праведен, сей небе пристал совету и делу их от Аримофеи града Иудейска, и же и той Царствия Божие, сей приступил к Пилату, просить тело Иисусового, и снимь е обвид плащаницею, и положи Его гроби из сечене. В нем же небе никто же никог же положен, и день бепяток, и суббота святашия. Во след же шедшей жены, я же бяху пришли с ним от Галилеи, видишь гробы, и яко положено бы из тела его, возрявшеся же уготоваше ароматы гемиро, и в субботу убо умолчашу по заповеди.